Вообще-то с продуктами в СССР в 60-м году стало не просто хорошо, а очень хорошо. Все же больше 10 лет страна сильно вкладывалась в развитие сельского хозяйства, и в конце концов эти вложения стали заметно невооруженным взглядом. Огромные лесополосы в степной зоне привели к тому, что урожаи зерна там выросли чуть ли не вдвое, то есть они вдвое и выросли, но не из-за одних лишь лесополос. Работа селекционеров тоже дала неплохие результаты. И с хлебом стало уже просто прекрасно, а в элеваторах и хранилищах впервые появились запасы на два года вообще без урожая. Правда, учитывая потребности населения по ленинградской блокадной норме на два года, но ведь никто на столь суровые ни урожаи не рассчитывал. Очень сильно с овощами, на столе у населения кроме традиционных картошки, капусты и моркови с луком стали появляться и ранее неведомые «Дайкон», японский сладкий картофель пекинская капуста и разнообразные грибы выращиваемые на грибных фермах с фруктами и ягодами тоже стало довольно неплохо кроме традиционных яблок и вишни с черешни из-за Кавказья начались массовые поставки ягод фиха на юге россии получила популярность мушмула Абхазия вообще приготовилась всю страну мандаринами завалить, но лучше всего внезапно стало с продуктами молочными. В Австрии обработка молока и производство из него всякого разного давно уже была поставлена на твердую промышленную основу. Не только, конечно, в Австрии, но так уж сложилась география, что торговать мимо социалистических стран ей стало возможно лишь через Италию. А итальянцы явно не хотели создавать какие-то преференции потенциальным конкурентам, а так как заказчики из СССР условия предлагали в принципе терпимые, то оттуда стали поступать целые молокоперерабатывающие комбинаты, и на прилавке советских продуктовых магазинов валом повалился, а на прилавке магазинов уже сугубо канцелярских, дешевый казиновый клей, на животноводческие комплексы, белковая подкормка из обезвоженной молочной сыворотки, в детские кухни подкормка уже для человеческих младенцев. А чтобы эти комбинаты, и огромные, и совсем маленькие, могли бесперебойно работать, им требовалось сырье. Однако премии, выдаваемые колхозом за перевыполнение планов по молоку, преференции, получаемые частником за сдачу молока отличных коровок на местные молокозаводы и отдельная программа по селекции и выращиванию кормовых культур и собственно молочных коров привели к тому, что сырья всем этим заводам и комбинатам хватало с избытком. То есть не то чтобы уж с избытком, но хватало, а еще делу окормления народа очень сильно помогало то, что предприятия ВПК более чем серьезно отнеслись к поручению правительства по части использования деревенских трудовых ресурсов. Правда, несколько специфически отнеслись, в электростали разработали довольно простой но весьма эффективный картофелеуборочный комбайн. И даже таких комбайнов изготовили два десятка штук. Но комбайн действительно был простой, и его, в разных вариантах, от прицепного до самоходного и даже самовыливающего убранное в кузов грузовика, тут же начали выпускать пара десятков заводов, к ВПК никак не относящихся. В Запорожье под руководством товарища Ивченко изделия довели до абсолюта. Соединив нехитрую конструкцию со специально придуманным двухцилиндровым моторчиком, ставшим развитием мотора от бензопилы «Дружба», получили самоходный агрегат, на котором один мужик и один юный пионер могли за день выкопать картошку на одном гектаре картофельной плантации, причем в процессе картошку по ящикам распределить или в мешки засыпать, а роль пионера сводилась у тому, чтобы подставлять новые ящики или мешки взамен заполненных к погрузчику. Продавался этот агрегат населению за 1200 рублей, то есть довольно дорого, но их как правило несколько мужиков в складчину покупали, так что избытка предложения не наблюдалось, хотя этот комбайн производился на авиамоторных заводах и в Запорожье, и в Перми, и в Омске, и даже в Комсомольске. Правда, в исходном виде его только завод Ивченко и делал, на остальных заводах мотор слегка доработали. В Омске поставили чугунную гильзу в цилиндры. В Перми и Комсомольске вообще мотор сделали четырехтактным. Алексей Дмитриевич Черомский разработал для нужд сельского хозяйства целую гамму небольших высокооборотных дизельных моторов. А Николай Степанович распорядился всю колхозную мини-технику со следующего года на эти дизели и перевести, от крошечного, запускаемого тросовым стартером одноцилиндрового на 6 сил до весьма уже приличного шестицилиндрового на 80. А так как уже заработали первые два гидроагрегата Красноярской ГЭС и 6 на Братской, то никто даже не возразил по поводу того, что двигатели эти были алюминиевыми. Хотя и с чугунными гильзами в цилиндрах, больше всех не возразили на газе. С 80 сильным мотором ГАЗ-51Д понравился и гражданским заказчикам, и, что было важнее, военным. Но с точки зрения предприятий ВПК главным во всем этом было то, что в стране появилось больше денег, гораздо больше, и финансирование оборонных отраслей стало происходить гораздо проще, что ли. А когда программы финансируются более чем прилично то и результаты более чем неплохие получаются. В середине осени и в Тюратаме, и в Плесецке были готовы к запуску ракет «Королева» по два стартовых стола, а уже в самом конце ноября в Тюратаме было закончено и строительство нового стартового комплекса под ракеты «Товарища Челоме». С него, с этого стартового комплекса, можно было и УР-200 запускать, и находящуюся уже в предстартовой готовности УР-300. Валентин Петрович Глушко все таки закончил испытания своего нового двигателя, который получился с тягой не в 55 тонн, а в 59, в весь декабрь и весь январь 61 производились испытательные пуски окончательного варианта УР-200 с этими двигателями, а в конце февраля со старта в небо ушла и УР 300 двухсотка, к которой в качестве ускорителей были пристегнуты 4 сотки. Правда и то, и другое были необычными серийными изделиями, а ступенями существенно доработанными – Главным образом на них были увеличены баки. Увеличить баки на ракете несложно, нужно просто саму ракету сделать слегка подлиннее, и результат не замедлил сказаться. Если доработанные ускорители показали себя на высоте, то вот первая ступень двухсотки с удлиненным на 2,5 метра баком продемонстрировала, что простые решения иногда оказываются слишком сложными. После отстрела боковушек ракета сломалась. Именно сломалась переломившись пополам как раз в месте расположения мембраны, отделявшей отсек горючего от отсека окислителя. Второй пуск, произведенный уже в конце марта, повторил успех, правда теперь ракета переломилась еще раньше. Товарищ Келдыш, изучив данные телеметрии, высказал предположение, что в баке возникает акустический резонанс, но это была лишь рабочая гипотеза. А чтобы ее превратить в стройную теорию, Изок ОКП-1 к Челомию был направлен молодой механик, как раз тот, который и придумал r 7 подвешивать на стартовом столе, гипотезу Келдыша Парень подтвердил довольно быстро, а вот чтобы этот резонанс ликвидировать, ему пришлось провести в Реутово почти полгода, и не потому, что математика оказалась сложной, а потому, что для проверки идей по поводу того, как проблему решить, пришлось выстроить новый и очень непростой динамический стенд. Митрофан Иванович, когда ему принесли смету на эту часть работы, Лишь вздохнул тяжело, но маршал в принципе доверял словам Владимира Николаевича, и абсолютно, безоговорочно доверял расчетам Мстислава Всеволодовича, а уж убеждать руководство он умел, убедил, СССР в очередной раз ужал какие-то другие статьи бюджета, и 20 сентября 1961 года Уртриста 300 на орбиту очередной искусственный спутник Земли. Правда, советский народ уже на запуске просто спутников особо восторженно не реагировал. В мае в космосе советский космонавт уже 5 суток отработал, а в конце августа в космос были запущены сразу два пилотируемых космических корабля. И вот о космонавтах народ говорил: А просто спутник их вообще по штуке в месяц запускалось. И иногда и по 2-3 советские достижения в космосе американцев пугали очень сильно. Именно пугали, ведь было понятно что если вместо спутника запустить, и не на орбиту, а просто по баллистической траектории, бомбу, то будет очень грустно. И денег Янки на космос жалеть перестали, так что еще при Эйзенхауэре дважды американцы поднимались в космос, то есть летали по баллистической траектории, а в июне запустили человека и на орбиту. Правда Лаврентий Павлович в докладе Николаю Семеновичу по поводу американского достижения высказался несколько скептически. Нам вообще по поводу этой программы беспокоиться не стоит. Американцы сейчас поднимают в космос менее полутора тонн, и в ближайшие годы прорыва по этой части от них ждать не стоит. По крайней мере НАСА запланировала в ближайшие три года производить по два пуска своих Меркуриев в год. И у нас нет сведения о том что они хоть как-то хотят эту программу сократить, а зачем им ее сокращать. Полет Карпентера помог Никсону стать президентом. Эйзенхауэр сделал из него отличную рекламу республиканской партии. Полет Шипарда закрепил за Никсоном репутацию человека, способного обогнать русских в космосе, но для следующей победы на выборах ему нужно сделать и следующий шаг в этом направлении. Янки приняли новую космическую программу – предусматривающую запуск в 64-м уже многоместного корабля, а мы можем их в этом опередить. Королев говорит, что с мелкими модификациями «Восток» будет в состоянии поднятия двух и даже трех пилотов в космос. Там, конечно, возникают определенные проблемы по части безопасности полета, но, откровенно говоря, и одноместные полеты были весьма рискованными, Мстислав Всеволодович говорил, что имей он достаточно информации весной 60-го, он бы не подписал разрешение на запуск. Сейчас у королевы ведутся работы, предусматривающие посадку корабля без катапультирования космонавтов, но когда эти работы будут закончены, мы пока сказать не в состоянии. Надо успеть до американцев. Думаю, что в любом случае успеем. Тут товарищ Челами тоже захотел в космос и у него ведутся работы по собственной программе пилотируемых полетов. В конце концов его УР-300 уже вытащила на орбиту шеститонный спутник, а страна потянет две пилотируемых программы, Челамия готовы финансировать и ВМФ, и ВВС. У него программа строго военная, у Королева тоже. Заря – программа военная, а пилотируемые полеты – нет. Но пока эти полеты дают СССР возможность доказывать преимущество социалистического строя, затраты на нее – можно сказать, окупаются. Кстати, товарищ Касберг приступил к разработке новых двигателей для новой третьей ступени для Р-7, и с ними Королев готовится запускать уже трехместный корабль, который, по предварительным расчетам, как раз около 7 тонны будет. А если Королеву оставить только корабль, ведь Челомей уже 6 тонн поднимает, он и 7 поднимет, но проекты кораблей принципиально разные. У Королева это больше исследовательский а меня именно военный. Так что пусть каждый делает то, что уже делает. В конце концов деньги на это в стране есть. Можно подумать, что мы деньги только на космос тратим. У нас еще очень много программ страдают от недостатка финансирования. Я понимаю, но есть мнение, что и космические полеты скоро окажутся способными приносить стране деньги. Это как, буквально, немцы уже готовы оплатить полет в космос германского космонавта, Причем они, даже не догадываясь о реальной стоимости каждого пуска, готовы заплатить достаточно, чтобы мы получили даже небольшую прибыль. И ради этого, и вот если немца, да и кого угодно еще, включить в состав экипажа нового корабля «Королева», то они, по сути, оплатят все расходы на полет. Конечно, это будет еще не скоро. По словам самого «Королева» корабля ожидается года через четыре, а вот на корабль «Челамия» никаких иностранцев. Ну что же, оставляем в работе обе программы, а что по «Заре». Поскольку завод «Королева» с программой производства не справлялся, в Сарапуле запущен новый завод, занимающийся исключительно изготовлением спутников по программе «Заря». Более того, сейчас рассматриваются предложения и по передаче им выпуска «Востоков», но это, скорее всего, не потребуется. «Королев» просто не успеет им передать производство до того, как выпуск этих кораблей прекратится. Но пока вопросы эти даже не начали прорабатываться, так что точнее сообщу в конце года. Хорошо, а по остальным программам, средмаш с планами справляется, затыков нет, в том числе и по финансированию, после запуска второго и третьего энергетических реакторов в Томске-7 дополнительное финансирование там вообще не требуется, там хватает выручки от электричества и тепла, да и если смотреть экономию на топливе в самом Томске. То есть атомные электростанции довольно быстро окупаются и я большие станции имею в виду. Думаю, нам стоит этим заняться всерьез, но расходы на их строительство, они действительно окупаются довольно быстро. Но и расходы на строительство к тому же пока мы не можем сказать, что в СССР избыток урана. Однако работы в этом направлении ведутся, причем за счет собственных доходов предприятий ВПК. Я гляжу что под вашим руководством ВПК скоро вообще в страну не только защищать, но и кормить будет, а также одевать и обувать, и доставлять вам новые проблемы. Да, ВПК очень неплохо поработал в плане развития сельского хозяйства, но и проблем создал немало. Это каких? Урожай складывать некуда стало, если бы у нас на селе 30% несовершеннолетних, почти 20% пенсионеры, но 50%... Люди вполне работоспособного возраста, только вот со всей этой новой техникой уже больше половины колхозников не имеют места, куда руки свои приложить. Нужна и срочно нужна программа переподготовки крестьян, а вот чему их обучать и чем их должно занимать, этот компетенции ВПК вообще не относится. Скажу так, ВПК свое дело сделал, а теперь партия должна плоды этой деятельности обратить на пользу всему СССР, партия и правительство, а вот нет, только партия. Правительство решает вопросы экономические, а вот о чем люди будут мечтать и у чему стремиться, это должна определять именно партия, понятно к чему, к победе коммунизма, а я, между прочим, совершенно всерьез, глава 27, вообще-то космос, занятие не для бедных стран, как, впрочем, и авиация, но в СССР какие-то, причем не самые маленькие, Средства имелись, да и энтузиазм народный со счетов сбрасывать явно не стоило, а уж если энтузиазм хорошо подкрепляется финансами то и результат получается достойный, и довольно впечатляющий. В конце 61 и в начале 62 на испытания поступили сразу три весьма достойных самолета, достойных самого пристального внимания, два самолета совершенно гражданских и один вообще не гражданский. Александр Александрович Архангельский на испытания в Лии выкатил сразу два опытных экземпляра лайнера на 150-180 пассажиров которых он должен был перевозить на 3000 километров со скоростью в 900 км в час, а Сергей Владимирович Ильюшин – один самолет, который должен был перевозить столько же пассажиров, но чуть помедленнее, со скоростью всего в 800-850 километров, зато сразу на 10 тысяч километров, или даже на 11. Пока что параметры серийного двигателя до конца определены не были. На обеих самолетах были установлены почти одинаковые двигатели Павла Соловьева, только у Архангельского их было три, примерно как на планируемом у американцев 727-м Боинге, а у Ильюшина двигателей было уже четыре. А не гражданский самолет на испытания выставил Дмитрий Сергеевич Марков, и он использовал для машины двигатели «Кузнецова», специально для этого самолета и разработанные, с тягой, на взлетом режиме, в 20 тонн, но двигатель был самой незначительной новинкой советского военного авиапрома. Для того, чтобы обеспечить возможность взлета и посадки на обычных аэродромах, Дмитрий Сергеевич применил складное крыло, и возле аэродромов машина полетным характеристикам напоминала скорее пассажира, а вот поднявшись в небо и крылья сложив, мало уступало новейшим истребителям. Правда с дальностью полета было не особо хорошо, но на самолетах предусматривалась система дозаправки в воздухе и это военных заказчиков успокаивало. Правда представители ВВС все же нашли повод с Марковым поругаться. Летчики сразу захотели заказать пару сотен машин даже не дожидаясь завершения испытаний, однако Дмитрий Сергеевич их поползновение отверг, гневно отверг. По очень простой причине, несколько довольно серьезных замечаний высказали уже пилоты, осуществлявшие перегон машины из Казани в Жуковский. и конструктор был уверен, что претензии эти далеко не последние. Но если в авиации все было понятно, по крайней мере на ближайшие лет несколько, то вот с ракетами ситуация была очень неоднозначной, потому что множество проектов находились на разных стадиях разработки и было совершенно непонятно когда эти проекты смогут воплотиться в реально летающее железо. К тому же у ракетчиков и заказчики были очень разными, а уж исполнители этих заказов были еще более неодинаковыми, да еще и к разным министерствам относились. Владимир Николаевич Челами после завершения испытаний системы запуска самолетов-снарядов из под воды с удовольствием тему закрыл и передал все наработки по подводному старту Макееву, причем вместе с большинством специалистов, которые эту тему в его ок вели. Виктор Петрович тему с удовольствием подхватил и довольно быстро кое-что очень интересное для военных моряков даже сделать успел, тем более быстро, что Челами ему передал и испытательную станцию на Иссыдкуле. Правда в результате Макеев окончательно разругался с Королевым, точнее, Королев с Макеевым разругался. Из-за того, что ВМФ тут же закрыл предложенную королевым программу запуска ракет с подводных лодок. Ведь у Сергея Павловича запуск ракет подразумевался с надводного положения, да и погодные условия требовались подходящие. Для королева подходящие, и морякам проект стал неинтересен, так что у главного ракетчика страны сразу резко сократилось финансирование. Впрочем, на основные, чисто космические, проекты денег у него хватало, Ему много денег выделили на программу полета человека к Луне, так как президент Никсон публично объявил, что полет американца на Луну будет главной программой США в космосе на грядущее десятилетие, а руководство СССР решило, что и здесь обогнать Янки было бы крайне неплохо, но и здесь королев слегка опоздал, его проект трехместного космического корабля был только на бумаге, а у Челомея, что стало для королевы неприятной неожиданностью, многоместные корабли имелся уже в железе. С ноября 61 и по май 62 в рамках отработки ракеты-носителя было произведено 9 пусков изделия УР-300, но Лаврентий Павлович тайны умел хранить очень хорошо, в том числе и тайны для простых советских граждан, поэтому то, что в пяти пусках проводилась и отработка космического корабля «Рассвет», Королев не знал, а узнал он об этом лишь когда 4 июня на этом корабле в космос поднялся один из группы военных космонавтов Георгий Тимофеевич Береговой. Владимир Николаевич был хорошо знаком со многими летчиками-испытателями, и в свой отряд космонавтов смог людей набрать очень опытных. Да и управление кораблем он сделал максимально похожим на самолетное. В современном понимании этого слова то есть 99% требуемого для управления выполнялось автоматами. А пилот лишь следил за тем, чтобы автоматы правильно работали и лишь в совсем уж тяжелых случаях должен был брать управление на себя. Поэтому космонавты-челамия в мирной жизни занимались в основном своей привычной работой, в специальном отряде не кучковались, но к полетам были готовы, для чего время от времени проходили курсы повышения квалификации в Реутере. И именно поэтому полет Берегового стал для королевы полной неожиданностью. А уж второй полет совершенный 22 октября экипажем в составе берегового Ильюшина, Владимира Сергеевича, вверх его в состоянии глубокого уныния. И единственное, что позволило ему в это уныние окончательно не впасть, было то, что корабль «Челомея» явно не предназначался для межпланетных перелетов. Ресурс системы жизнеобеспечения составлял всего лишь неделю и длительность штатных полетов из-за этого ограничивалась пятью сутками. Причем Королев точно выяснил, что никаких доработок СОШ не планируется. Владимир Николаевич действительно как-то дорабатывать свой космический корабль не собирался, но причина была проста. Его он рассматривал исключительно как корабль транспортный, задачей которого было доставить куда надо экипаж, а затем, спустя определенное время, вернуть этот экипаж обратно на Землю. А вот работы над куда надо велись ускоренными темпами, впрочем, кое-что в этой программе стало резко не получаться. Причем не получаться всерьез, и из-за этого все работы Power 400 пришлось прекратить. После того, как стало очевидно, что эта машина, где в качестве ускорителей предполагалось использовать уже не сотки, а первые ступени двухсотки, нужную полезную нагрузку на орбиту вытащить все равно не сможет. Поскольку аргументацию по данному печальному факту Лаврентию Павловичу донес Келдыш, то есть не лично, его расчеты как раз челами Берии принес то руководитель ВПК напрасно потраченные средства спокойно списал, да там и было-то копейки буквально, ведь дальше бумаги работа не продвинулась, и выделил дополнительные средства на программу УР-500, которая, хотя и довольно неторопливо, уже два года прорабатывалась. Однако почти половина этих дополнительных средств ушла Валентину Петровичу, и ушла с очень прозрачными намеками насчет того, что новый двигатель нужен станет еще вчера. Но и товарищ Глушко проработки Power 500 тоже почти два года вел, и двигатель для новой ракеты Челомя у него был почти готов. А совсем готов он как раз осенью 62-го и стал, причем именно что совсем. глушка, по согласованию с Шахуриным, естественно, этот двигатель даже в серийное производство запустил на Пермском моторостроительном потому что двигателей этих в стране требовалось очень много. Вообще-то ракета изначально рассматривалась как носитель боеголовки весом в 20 тонн и мощностью в сотню мегатонн, испытания которой были проведены год назад, и военное руководство сочло целесообразным держать на боевом дежурстве 6 ракет с этими боеголовками, так как по предварительным расчетам заправленная ракета могла стоять в полной готовности месяца 3, а профилактика – со сливом топлива, снятием ракеты со стола, Отстыковки полезного груза и проверкой всех систем в монтажно-испытательном корпусе должна была занимать где-то в районе месяца, то только боевых ракет нужно было минимум штук 8, а лучше вообще 12. К тому же двигатель до запрошенных челами им параметров несколько не дотягивал, и вместо 4 на первой ступени их уже нужно было 6 штук, а ракету до принятия на вооружение требовалось тщательно испытать в общем. Потребность в двигателях оценили в районе двух сотен штук только на военные нужды, а уж сколько их уйдет на мирные. Впрочем, мирными они были лишь потому, что на ракету перед пуском не предусматривалась установка бомбы, а вместо бомбы предусматривалось на ракету взгромоздить третью ступень изделия по программе «Алмаз», боевую орбитальную станцию, к которой рассветы и должны были возить экипажи. Еще на УР-500 планировался вывод на орбиту специальных навигационных спутников, Эту идею товарищ Келдыш, вдохновленный бурным развитием радиоавтоматики, выдвинул еще в конце 50-х. Разработкой этих спутников занималась ок Вишнякова, и занималась довольно успешно, если не считать того, что у них вес одного спутника приближался к 8 тоннам. Сверху приближался, но окончательно так приблизиться не смог, но пятисотка даже такую махину на нужную, весьма высокую, орбиту была вытащить в состоянии. Правда... Тут опять возникала одна проблема, но ее решать пока просто не стали. Было достаточно и того, что таких спутников требовалось 36. Франция тоже решила включиться в космическую гонку. голый подписал указ о создании Национального центра космических исследований, и спустя полгода французы объявили о начале работ по программе разработки собственной космической ракеты. Взяв за основу несколько ранее разработанных боевых ракет, они с энтузиазмом бросились покорять космос. Только бросились, с точки зрения советских ракетчиков, несколько странновато. Например, ни один советский специалист не смог придумать хоть сколь-нибудь разумного объяснения тому, зачем французы в качестве топлива первой ступени решили использовать «Скипидар», при том, что используемый в ракете двигатель первоначально разрабатывался под использование «Гиптила». Но, как говорится, у богатых свои причуды, и причуды эти ракетами не ограничивались. Французы всерьез решили захватить американский рынок реактивных пассажирских самолетов. При том, что за весь 61-й год они смогли изготовить всего 17 своих каравел, а «Боинг» только 707 в этом же году изготовил 80, и объемы выпуска этих машин ограничивались лишь спросом. А в классе «Каравелла» у «Боинга» был практически готов свой самолет 727 -й и реальных шансов что-либо продать американцам у французов не было. Еще меньше шансов у них было выйти на рынки третьих стран. Сокол с 60 и с 72 были более чем на треть дешевле каравеллы, германской выделки, советские были еще дешевле, а сервисные центры по обслуживанию этих машин уже имелись и в Латинской Америке, и даже в нескольких странах Европы. Кроме Вены такой центр как раз открылся в Неаполе, а еще один строился в Гиттиборге. Но французы старались. Старались и американцы. У них вообще была чуть ли не самая мощная авиапромышленность. Только пассажирские реактивные самолеты там строили Боинг и Дуглас. А уж маленьких самолетов кто только не строил. Но, как оказалось, самолеты и ракеты... Это изделие совершенно разного класса, и с ракетами у заокеанцев было, в целом, было довольно неплохо. Летом 62 они произвели тестовый запуск космического варианта своего «Титана» и даже смогли с его помощью вывести на орбиту спутник весом почти что в три тонны весом. Правда второй пуск оказался неудачным, но НАСА тут же организовала отдельную службу контроля над качеством изготовления космических ракет, и результаты вроде уже начали сказываться. По крайней мере сразу после того, как инспекторы НАСА приступили к работе, почти треть деталей, подготовленных к сборке собственно ракет, была забракована. За год американцы дважды, как и предусматривалось их планами, запустили своих астронавтов на орбиту, еще они произвели семь пусков непилотируемых аппаратов, из которых два закончились неудачей. Но неудачи произошли еще до начала работы инспекторов НАСА, и в целом свою космическую программу агентство выполняло. Но то, что они очень сильно начали рекламировать достижения уже грядущие, слегка так нервировало уже советское руководство. Как вы думаете, насколько реален американский план полета к Луне, поинтересовался Николай Семенович? Келдыш считает, что план выглядит вполне реальным, хотя сроки несколько оптимистичны. Ответил Лаврентий Павлович, а конструктора «Королев» убежден, что если мы примем его программу, то советский человек на Луне окажется раньше американца. Янгиль же, напротив, считает, что предложенная «Королевым» программа – откровенная авантюра, и что ракету «Королев» сделать все же не сможет. Это почему? У него есть иные предложения? Есть. Он предлагает использовать иной подход, в чем-то похожий на американский, на его новой ракете которую он обещает изготовить за 3-4 года, нужно будет поднять два разгонных устройства, состыковать их, затем уже на новом корабле «Королева», уже с экипажем, пристыковаться к этому разгонщику и после этого лететь к Луне. А каковы шансы, что он успеет ракету разработать? Мне тут анекдот рассказали про блондинку и динозавра, так что, можно сказать, что 50%. А насчет стыковки двух сорокатонных секций – до краев наполненных взрывоопасным топливом вероятность встретить динозавра явно больше, а какие-то иные варианты у нас просматриваются, просматриваются, и даже не один, лично я бы проголосовал за второй, а какой первый, их на самом деле три, первый, примерно такой же, как и у Ингеля, только вместо двух пусков еще даже не прорисованные на бумаге ракеты будут три пуска уже готовящиеся к испытанию Мур-500 Челомея, или пять, в зависимости от того, Что мы дальше делать будем? Дальше, сборка корабля на орбите, полет к Луне и обратно сначала без посадки, это с тремя пусками пятисотки, затем, с посадкой, тут как раз потребуется 5 пусков. Так, а иные варианты? Второй, два пуска пятисотки, вывод на лунную орбиту отдельной станции, на которой экипаж может хоть месяц прожить. Еще два пуска, и к станции на орбите Луны летит экипаж и лунный посадочный корабль. Еще один, Туда же отправляется возвращаемый на Землю корабль. Как-то сложно все, а третий вариант совсем простой. С Земли запускается большой-пребольшой корабль, который летит с экипажем к Луне, там садится. Экипаж за Луне всякой деятельностью занимается, после чего корабль с Луны взлетает и возвращается на Землю. Это выглядит куда как проще. Да, проще. Только для этого придется Челомию разработать, изготовить и испытать тоже совершенно новую ракету. Она под сейчас в мапе-программе носит индекс UR700. Почему 700? 100? 200? 300? Понятно. 400-ю отменили, сразу 500-ку готовит. А где 600-ка? А 600-ка, это как раз 700-ка без межпланетной ступени. Она, опять-таки по плану, должна выводить на орбиту тяжелую пилотируемую станцию военную, массой 240 тонн. А какова вероятность того, что челами справиться, и сколько это все будет стоить. Престиж государства – это, конечно, важно, но людей всем необходимым обеспечить важно еще больше. Есть предварительная смета на округ 2,5 миллиарда. Владимир Николаевич умеет мыслить широко. Королев на свою лунную программу уже потратил четверть миллиарда, но подготовил лишь проект лунного корабля. На бумаге подготовил а на бумажный проект ракеты он просит миллиарды три года. А Челами какие сроки обещает, а он не обещает. Точнее, обещает очень расплывчато. Это как, говорит, что ему потребуется три года с момента, как глушка выдаст ему отработанный на стенде двигатель. Три года на проектирование или уже вместе с постройкой ракеты. Три года до высадки советского человека на Луну. Это вместе с проектированием, постройкой ракеты, стартового комплекса. Да, один выстрел стране будет обходиться миллионов пятьсот а у американцев есть какие-то данные. Мартин Мариетто обещает через пару лет запустить новую ракету «Титан-3», способную вывести на орбиту 15 тонн. Стоимость выстрела составляет порядка 25 миллионов долларов, на лунную программу им потребуется 8 пусков. То есть у нас получится больше, чем вдвое дешевле. Я думаю, что товарищу Челомею средства стоит выделить, пусть работает, а королеву, а с королевым мы поговорим об этом чуть позже, после, скажем, того, как у него 20 пусков подряд пройдут успешно, а то наши флотоводцы жалуются, что пока каждый четвертый запуск Зари оканчивается аварией, флотоводцы нагло врут, из последних 22 только два прошли неудачно, пуски, да, а сколько аппаратов потеряно при возвращении, Пусть сначала эту проблему закроет, а страна закрывала совсем другие проблемы, в том числе и связанные с авиацией. Совершенно внезапно получилось, что в СССР и Германии пассажирских самолетов производилось примерно столько же, сколько во всех остальных странах. Кроме больших самолетов выпускалось и множество маленьких, и теперь хотя бы небольшие аэродромы появились почти в каждой деревне. А аэродромам нужна и техника аэродромная, причем ее довольно много нужно. Те же взлетные полосы от снега чистить, например, ведь зимой снег не выпадал, разве что в Аджаре и Нкорне, то есть не выпадал в таких количествах, чтобы взлетные полосы закрыть, а ведь деревень в стране было очень много, а если даже деревенские аэродромы с травяными полосами в счет не брать, то все равно одних снегочистителей нужно было. 2000 городов, почти 4000 поселков городского типа, еще и просто военные аэродромы, лежащие вдали от всего, Это уже почти 7000 бетонных аэродромов, и для большинства нужно минимум пару таких машин. То есть нужно было бы, если бы эти аэродромы уже существовали, а почти все они только строились. Именно в 62-м началось массовое строительство таких аэродромов, просто потому, что только в 62-м технике, нужной для такого строительства, стало достаточно. Вот взять, к примеру, простую аэродромную плиту 6 метров длиной, 2 шириной толщиной 20 см Вроде не очень-то и большая, но весит-то она целых 6 тонн, которые нужно до строящегося аэродрома откуда-то довести. А так как плит таких на один аэродром нужно очень много, то социалистическое разделение труда оказалось в данном случае исключительно полезной штукой. Плиты возили немецкие тяжелые грузовики «Магирус», укладывали их подъемные краны-ковровец, грунт выравнивали. После того, как на полосы песок те же «Магирусы» завозили, Сталинградские бульдозеры. Причем все это проделывалось не только на тысячах строящихся аэродромах Советского Союза, но и в той же Германии, а также в Венгрии, поставлявшей на аэродромы всю осветительную арматуру, Чехословакии, откуда шли разные машины аэродромного обслуживания от топливозаправщиков до самоходных трапов, Болгарии, поставлявшей складское и багажное оборудование, и много где еще, в том числе вообще в пустынях. Например, в пустыне, где строился совершенно новый город Учкудук или в горах. Австрийцы тоже сообразили, что аэропорт поблизости от крупного города – это весьма удобно. Не обязательно аэропорт международный, маленький, с полосой в полкилометра, на которую с регулярностью автобуса садятся небольшие пассажирские самолетики, даже получше большого аэропорта будет просто потому, что от маленького и шума меньше. А с маленькими самолетиками у австрийцев стало уже совсем хорошо. Кроме нескольких сотен МАИ-2Т, которые здесь же, в Австрии, теперь и производились на совместном советско-австрийском предприятии, главным образом для продажи в капиталистические страны. Там летали и изготавливались самолеты уже полностью австрийские, самые маленькие турбовинтовые самолеты в мире, пятиместные, с австрийским же турбовинтовым двигателем. То есть двигатель в Австрии австрийские инженеры разработали отделался он пополам. Горячую турбину делали все же в Рыбинске, потому что сами австрийцы смогли ее сделать с ресурсом лишь в 50 часов. Но эти самолетики стали очень популярны, и не только в Австрии, но, хотя они могли использовать и травяные аэродромы, бетонные полосы все же были предпочтительнее. А когда такую полосу выстроить быстро и недорого, то почему бы их и не выстроить? А в СССР самолеты выпускались уже на 49 авиастроительных заводах, и еще столько же было построено авиаремонтных, и под шумок было выстроено еще три десятка заводов, которые делали ракеты, не только и даже не столько космические, но ракеты. И десятки техникумов готовили для этих заводов рабочих, институты обучали будущих авиаинженеров, а инженеру в общем-то все равно, что конкретно проектировать, самолет или ракету, или даже космический корабль, или космический но вообще не корабль, Владимир Николаевич выделенными средствами воспользовался весьма рачительно. Рядом с новостройкой, в городе Краснозаводск он выстроил, рядом с химзаводом, на котором вообще-то стрелковые боеприпасы делались еще со времен Первой мировой, новую производственную площадку, и, конечно же, пару жилых кварталов, где люди вплотную занялись разработкой изделий по программе «Алмаз», очень даже вплотную, К концу года рабочие приступили к сборке первого рабочего изделия. Правда, по мнению самого Владимира Николаевича, слишком уж неторопливо, но он никого подгонять не стал. Космос это место, где требуется качество, а не скорость выполнения работы. И если люди не успевают все сделать вовремя, но горячку не порют и за этим самым качеством следят, то это совсем даже неплохо. И подгонять вообще смысла нет, поскольку основные задержки в работе связаны с тем, что смежники не успевают. Поэтому 8 января 1963 года УР-500 вытащило на орбиту не алмаз, а физический спутник Протон весом в 12 тонн, о чем ТАСС -то торжественно весь мир и оповестила, и почти никто в СССР так и не узнал, что президент Никсон после этого перевел компании Мартин Мариетта еще полтораста миллионов долларов, но еще меньше людей, в том числе и в СССР. Узнали о коротком разговоре между Владимиром Николаевичем и Николаем Семеновичем. Мне, товарищ Челами, доложили, что после пуска вашего протона товарищ Никсон выделил Гленну Мартину полтораста миллионов долларов, что на наши деньги составляет почти 800 миллионов рублей. Советское правительство считает, что это несправедливо. Лично я не думаю, что эти деньги позволят Мартину Мариетте изготовить свою ракету быстрее. Вы не дослушали. Советское правительство считает, что советские люди за такие деньги смогут сделать гораздо больше, чем американцы, поэтому принято решение вам 800 миллионов выделить, в качестве первого этапа финансирования, на программу УР-700. Я утром имел беседу с Валентином Петровичем, и он сказал, что двигатель с учетверенной тягой он поставит на стенд в новостройке уже этим летом. Мы, я имею в виду коллегию ВПК, не считаем, в отличие от американцев. Что любую проблему можно решить деньгами, но прекрасно понимаем, что без денег серьезную проблему решить, как правило, невозможно, поэтому аналогичную сумму получает и товарищ Глушка. И, если мне верно передали ваши слова, мы ждем успешного выполнения этой программы через три года, то есть через три года после этого лета. Я вообще-то говорил совсем о других суммах. Я помню, но эти 800 миллионов будут средствами на, скажем подготовительный этап, а запрашиваемая вами сумма уже предусмотрена в бюджете на следующий год, но зачем год тратить на простое ожидание? И, прошу особо отметить, что при необходимости средства на подготовительный этап могут быть увеличены. Вы держите меня в курсе, я всегда буду готов вам помочь, не лично я. Конечно, а вся наша страна. Глава 28. У Берии с Потоличевым и Пономаренко отношения сложились несколько своеобразные. Все трое были производственниками, но Потоличев и Пономаренко деньги зарабатывали, а Берия деньги только тратил. Однако это различие в их деятельности никаких конфликтов не вызывало. Все прекрасно понимали, что СССР без мощной обороны существовать не может, а оборонка зарабатывать не может по определению. Так что если споры и возникали, то лишь по поводу возможности тех или иных трат, но были у них и принципиальные разногласия. Николай Семенович, поуправляв Украиной, вынес стойкое предубеждение против любого рода самостейности, а Пантелеймон Кондратьевич еще раньше, в войну, сформировал четкое отношение к любым проявлениям национализма, так что оба категорически отвергали любые попытки проведения коренизации к которой стремился Лаврентий Павлович, и несколько его попыток поставить руководителями крупных предприятий в ВПК национальные кадры были пресечены методами, очень далекими от межнациональной терпимости, что, понятное дело, Лаврентию Павловичу радости не добавляло, тем более что жестче всего эти пресечения проводились на Кавказе, а иногда это приводило к последствиям, даже вызывавшим волнение местного населения. Но, если посмотреть на экономический результат, то и сам Лаврентий Павлович был вынужден признавать, что действия руководства страны и партии были, в общем-то, оправданными. Когда Берия решил поменять руководство Тбилисского авиазавода и назначил директором «Грузина», спустя всего полгода новое руководство завода, а новый директор поменял и главного инженера, и главного технолога, было в полном составе отправлено на добычу желтого металла в Магаданскую область. Сделанные на этом заводе самолеты посему-то стали слишком часто падать проведенные расследования показали что аварии вызваны заводским браком причем после того как были остановлены полеты всех изготовленных после смены руководства завода самолетов и проведена сплошная проверка их качества выяснилось что только один самолет из почти сотни был изготовлен в соответствии с проектом потому что во-первых почти четверть квалифицированных рабочих русских были заменены на грузинов наличием хоть малейшей квалификации нее отягощенной, а во-вторых, все хоть сколь-нибудь ценные материалы разворовывались, а вместо них ставилось что подешевле. Например, на самолетах ни один разъем не был посеребрен, а ведь на каждой страна честно отправляла заводу до 5 килограммов ценного металла. Но этот завод был все же военным, там тихо всех воров вычислили, посадили, и особого шума в городе по этому поводу не случилось. А вот с кутаистским автозаводом получилось куда как хуже. Специальная комиссия после многочисленных жалоб на качество грузинских грузовиков, провела полную дефектацию сотни сошедших с конвейера подряд грузовиков. О результате проверки было доложено Пантелеймону Кондратьевичу, тот провел воспитательную работу среди руководства завода, а через полгода, после повторной такой же проверки, не выявившей ни малейшего улучшения качества продукции, Завод был просто закрыт, а почти все его работники уволены с очень специфической записью в трудовые книжки. Неоднократное неисполнение работникам без уважительных причин своих трудовых обязанностей. А так как неоднократное неисполнение было зафиксировано комиссией, состоящей из сотрудников МГБ, то оспорить запись шансов ни у кого не было. Ну, собственно, никто оспаривать и не стал. Уволенные рабочие, которых было почти 11 тысяч, просто подняли в городе бунт, то есть не все 11 тысяч бунтовать отправились, реально бузить стали человек, 500-й бунт был почти мгновенно подавлен, но Лаврентий Павлович был сильно возмущен самим фактом закрытия завода, который, по его мнению, и привел к таким последствиям, поэтому довольно сильно поругался с Пономаренко, «Лаврентий Павлович, вы все же не кипятитесь, полгода назад мы произвели проверку и выяснили, что завод выпускает 100% брака. Мы объяснили руководству завода, что страна такого терпеть долго не намерена и дали полгода на исправление, но повторная проверка показала, что качество продукции стало еще хуже. Кроме всего прочего, вторую проверку проводила МГБ, поскольку во время первой возникли серьезные подозрения в том, что завод брат гонит умышленно. Многочисленные ремонтные артели уже по дороге, по которой машины перегонялись в другие республики, Ремонтировали эти машины, имея все необходимые запчасти, которые, оказывается, на заводе и делались и откуда воровались. Так что дальше содержать эту, по факту, организованную воровскую банду страна позволить себе не может, и не только по экономическим, но и по политическим причинам. Но в городе теперь 11 тысяч человек остались без работы. Мы, конечно, можем все 11 тысяч отправить за решетку. Однако, если можно обойтись без этого, а завод будет перепрофилирован. Автомобилей у нас хватает. Немцы-грузовики на четырех заводах делают, две трети производства нам отправляют. Теперь еще Чехи машины в союз везут. Так что не нужен нам этот завод. И в Ереване, кстати, тоже постройку автозавода мы отменяем. К сожалению, пока что практика показывает, что на Кавказе серьезное машиностроение развивать невозможно, кроме разве что Азербайджана но там нефтяная промышленность еще с дореволюционных времен существует, рабочие традиции уже сильны, но если мы не будем развивать республики, мы развивать республики будем, но развивать в них нацизм в любой форме, нет, для нас безразлично, какая у человека национальность, у нас все люди равны, в том числе равны и перед законом, и преступники любой национальности за противозаконные действия должны отвечать независимо от того, представителями какой национальности или какой республики они являются на том собственно спор и закончился лаврентий павлович прекрасно знал как умеет бороться с нацизмом николай семенович и далее высказывать претензий не стал когда умер сталин его крепкого хозяйственника за полтора года вытянувшего из разрухи украину избрали на высший партийный пост считая что он будет заниматься именно хозяйством но никто не обратил внимания на то что для вытягивания республики товарищ Патоличев создал мощнейшую репрессивную систему, с помощью которой, собственно, на Украине и получилось у него навести порядок в экономике, остав руководителем всей страны, точно так же навел порядок в хозяйстве и в руководстве СССР, причем порядок он навел через идеологию. Любителей громко декларировать красивые лозунги Николай Семенович ненавидел со времен работы в Ярославле, да так ненавидел, что о том куда делось множество ответственных товарищей, оставалось лишь догадываться, а идеологический отдел ЦК в полном составе даже мыть золото в Магадан отправлен не был. Зато экономика СССР крепла на глазах, и финансирование довольно затратных проектов в ВПК шло бесперебойно, да так, что народ практически не замечал того, что многие миллиарды тратились на вещи, о которых простые люди даже не догадывались, да и не хотели замечать, им хватало видимой части того, Что предприятия ВПК выпускали, самолеты летали почти в каждую деревню, ну, не в каждую, но часто даже в райцентр самолетом добраться стало проще, чем автобусом, но еще чаще в райцентр людям и ехать не требовалось, все, что для нормальной жизни требовалось, было доступно уже действительно в каждой деревне, и особенно становилось доступно семьям в которых рождался третий ребенок. На такие все блага социализма начинали просто потоком лица. Школьная форма для всех детей – бесплатно, питание в школах – минимум двухразовые, бесплатно, предметы гигиены и детская одежда, за полцены – бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, еще куча дополнительных привилегий. И денег в СССР на все это хватало, потому что товарищ Потоличев, в полном соответствии с заветами Сталина, Во главу угла ставил улучшение жизни трудящихся, собственно, это стало причиной того, что почти каждому предприятию впк спускались планы по выпуску разных товаров народного потребления, а предприятия, у которых основные планы были все же несколько иные, такие производства старались изо всех сил оптимизировать, как правило, путем автоматизации всего, что только можно. Просто потому, что кроме собственно производственных планов у них были и весьма жесткие лимиты на привлечение рабочей силы, определяемые возможностями строительства жилья для этой самой силы там, где эти предприятия размещались. В крупных городах вообще шансов набрать новых рабочих у руководителей заводов не было, так что для выполнения планов по ТНП хитрые директора быстренько создавали различные филиалы, а по сути, просто небольшие заводики и фабрики. Где-нибудь подальше, периодически интересы нескольких предприятий разных министерств пересекались в какой-нибудь городишке или в поселке городского типа, но тут уже вмешивалась комиссия ВПК и как-то разруливала споры на тему кто здесь размещаться будет, то есть чаще проблема решалась просто, стройтесь оба, и иногда это помогало сократить общие затраты на обустройство персонала, ведь в небольшом городке достаточно и одной, скажем, поликлиники, да и прочей соцкультбыт не приходилось дублировать. А проблемы с транспортом, собственно, только они и создавали относительно серьезные коллизии. Потому что да, самолет в рай-центр это хорошо, но если приходится возить много сырья или готовой продукции, то тут самолетом точно не отделаться. И если одной фабрике в принципе хватило бы грузовиков, мотающихся к ближайшей железнодорожной станции по проселкам, то если таких фабрик и заводов в городке возникает уже несколько, то с проселком становится исключительно грустно. Одно выручало. Все же серьезная такая механизация сельского хозяйства оставляла без работы очень много народу в колхозах. Народу, который для работы на заводах и фабриках пока не годился, а вот на постройке дорог мог принести ощутимую пользу. А так как для строительства дорог очень даже неплохо годилась специальная техника, которую в мапе разработали для постройки аэродромов, то отправить лишних людей в Автодор получалось не особо сложно. К тому же колхозники в массе своей по крайней мере трактором управлять умели, и переучить их на чуть более сложную технику было не особо трудно. По этому поводу Пантелеймон Кондратьевич даже провел отдельное совещание, на котором до руководителей ВПК были доведены пожелания Газплана по части дорожного строительства. Ну, довели пожелания, а в результате планы резко поменялись, причем в сторону увеличения производства у черных металлургов, потому что более половины того же асфальта в стране производилось из отходов коксового производства. А так как в разы нарастить выпуск чугуна и стали было невозможно, то проблему принялись решать уже специалисты средмошей авиапрома. ВЕМ, как головное предприятие страны по части придумывания разных материалов, разработал довольно нетривиальную технологию коксования углей, которые в принципе коксующимися не считались. Аподольский подольский гидропресс разработал супертехнологичные топки, в которых прекрасно сжигалось то, что после такого коксования от угля оставалось, даже того, что оставалось после коксования угля из экибастуза. А так как это сжигать требовалось на месте, потому что возить такой мусор куда-либо было крайне убыточным занятием то в Экибастузе быстрыми темпами началось и строительство нового алюминиевого комбината одновременно с постройкой новейшей ГРЭС с плановой мощностью в 4 гигаватта. И спецификой алюминиевого завода, и ГРЭС было то, что оба строящихся предприятия НЕК входили в соответствующее министерство. Алюминиевый завод не входил в Минцветмит, а ГРЭС не подчинялась Минэнерго поскольку и то, и другое предприятие, а еще и пяток других, обеспечивающих работу этих двух, вошли в систему мапы средмаша соответственно про алюминий было в принципе понятно почему агресс для нее в подольске котлы сверхкритические делались в подольске на совершенно атомном предприятии и имелись серьезные сомнения в том что обслуживать их кто-то атомным опытом не обладающий сможет хотя бы относительно пристойно а на отходах асфальтового производства быстро рос опытный завод ВЕМ, так как авиационным химикам стало очень интересно схимичить что-то общественно полезное для авиации в промышленных масштабах. Поначалу Алексей Иванович инициативу ВИАМовцев постарался пригасить, но когда эти ребята показали ему, что можно сделать из обычного акрилонитрила, товарищ Шахурин добился таки приказа товарища Берия о передаче нового химкомбината в ВИАМ в качестве подсобного производства. И даже самые первые продукты московских авиахимиков дали результат – очень заметные не только в оборонке, но и в быту. Из капронового брезента можно делать прекрасные чехлы для авиатехники, но можно, при наличии определенной фантазии и нужных красителей, из него же делать и прочную ткань для обивки мягкой мебели. А из лавсана можно делать не только оплетку проводов для противотанковых управляемых ракет, но и плащи, куртки, прочую верхнюю и довольно легкую, но прочную одежду. конечно, Чтобы из продукции опытного химкомбината сделать ткань, нужны еще и станки, которые нитки сделают, станки, которые из ниток ткань соткут. Но когда результат практически виден невооруженным взглядом, то все это возникает исключительно быстро, за деньги. Но ведь любому уже понятно, что деньги эти не пропадут, а лишь на время и из бюджета страны, причем на весьма короткое время. Две трети оборудования для нового химкомбината делалось в Германии и в Австрии. Точнее, австрийцы изготовили все оборудование текстильной части комбината, от станков по изготовлению волокна до ткацкого оборудования, а германцы изготовили установки по производству капрона и лавсана. Еще поучаствовали в работе венгры, эти произвели несколько, полтора десятка электрических генераторов, а вот крутить эти генераторы стали списываемые из авиации моторы, только не поршневые, как во время войны, а газотурбинные, оказывается, что двигатель мк 12 после того, как он свой срок на самолете отработает, можно немного починить, и он еще очень долго сможет крутить что-то на земле. Например, газовый насос на газоперекачивающие станции, или как раз электрический генератор. Последняя идея очень вдохновила отдельных товарищей в ЦАМе, в частности, товарища Люльку. И там разработали двигатель вообще не авиационный, в принципе не авиационный, потому что он весил почти 50 тонн, но он прекрасно мог крутить 50-мегаваттный электрогенератор, работая на обычном метане, которого при коксовании получалось довольно много. Пока в Экибастузе использовали списанные самолетные двигатели, потому что в цеме у люльки двигатель был изготовлен всего один и ему предстояло пройти не самые быстрые испытания, но советское руководство работу Архипа Михайловича сразу же оценило. Причем оценила достойное звание Героя Социалистического Труда. Так что электричества в стране было много, много было вообще много чего, в том числе и интересных идей, воплощением которых занималось очень много людей. Людей тоже было много, ведь только лишних колхозников по прикидкам Госплана в стане было сильно за 20 миллионов. Ну, миллиона-два из них как-то задействовали филиалы предприятий ВПК. Миллиона три расползлись по различным стройкам, но еще миллионов 15 по сути дела перебивались случайными заработками в родных колхозах, и Пантелеймон Кондратьевич был этим очень сильно недоволен, и на очередном совещании вышел с простым предложением: Я думаю, что надо бы этих дармоедов к какому-нибудь полезному делу пристроить. Меня восхищает ваш творческий подход к вопросу, съехидничал Лаврентий Павлович: никто в стране не догадывался, что дармоедов кормить накладно. И тут вы всем нам буквально глаза открыли, это я еще не открыл, довольно флегматично ответил товарищ Пономаренко, но ждать с открыванием не буду, так что давайте обсудим вот что. У нас в селе каждый год 3 миллиона школьников школы заканчивает, и поступило предложение, из Госплана поступило, для таких школьников на предприятиях ВПК, и я тут имею в виду филиалы организовать учебные центры по типу ВЗУ. Если потом эти школьники в большинстве своем останутся в городах и займутся промышленным производством, то через 10 лет проблема лишних людей на селе у нас рассосется. А учредить такие училища в армии, ведь половина этих школьников – мальчишки, они мимо армии всяко не проскочит. а половина – девчонки. Вот тут в Госплане списочек подготовили – Кому на какие специальности кого и где обучать, я на неделе по всем предприятиям его разошлю, а вы проследите. Проследить зачем, чтобы директора эту бумажку прочитали, обучать их будет нужно работе на станках и оборудовании, которых у нас пока почти и нет, и вот сосредоточиться на выпуске такого оборудования, а чем будет заниматься скажем, Минстанкострой. Здесь имеется в виде оборудования весьма сложное и высокотехнологичное. Станкострой две трети их этого списка не то что не потянет, но даже не поймет, как это вообще изготовить можно. Ладно, по швейным машинам нам германские товарищи все потребности закрыть пообещали, кое-что мы уже договорились у итальянцев приобрести. Но вот все остальные товарищ Якубовский считает, что иностранцам даже знать не следует о том, что мы это производить собираемся. Ну, с министром обороны спорить, идея так себе. Однако он должен понимать, что бесплатно такие программы не делаются. Лаврентий Павлович, Иван Игнатьевич об этом прекрасно знает, и Госплан программу финансирования в Черне подготовил. Но нам необходимо уже получить точные данные от конкретных предприятий по их возможностям производства по каждой их перечисленных позиций. Ну да. Там все бросят и будут банкозакатывающие машины делать вместо ракеты самолетов. И кому вы это рассказываете? 90% этих филиалов к основной производственной программе вообще отношения не имеют. Сейчас предприятия ВПК выпускают чуть больше 45% промышленных товаров бытового назначения, 30% почти процентов продукции сельскохозяйственного машиностроения и больше половины продукции станкостроения. Так что, они не смогут эту непрофильную деятельность слегка увеличить, за государственный счет, между прочим.